тарае. Ну тромчую, ты сейчас просто охренеешь. Готов? Меня привезли в центральный департамент на Петровку, потому что именно он занимается делами призывателей. Посадили в комнату для допросов, где по классике стоял стол, несколько неудобных стульев и одностороннее окно-зеркало. Дальше пошли часы томительного ожидания. Обычно человека маринуют 2-3 часа. После времени, проведённого в одиночестве, жертва становится более разговорчивой. И тут возникла первая странность. По моим ощущениям, прошло не меньше 4 часов, а ощущения меня обычно не подводили. К концу пятого часа пришёл следователь, принёс стакан воды, который я не спешил пить. Это у нас добрый полицейский получается. А в воду что подмешали, интересно. Эзо начал он, не представившись, Поставил перед собой планшет и принялся что-то в нём читать. Прибыл сегодня в Москву через Петербургские врата, соалгал таможенной службе о персональных данных, что само по себе тянет на статью. На этом моменте он внимательно посмотрел на меня. Дряблые щёки, поросячие глазки и в целом такое лицо, что хочется презрительно отвернуться. Он явно простой человек, длань легко убирает мелкие дефекты организма. Да и крупные тоже. Даже не развивающийся призыватель отличается крепким здоровьем и хорошим телом. Не дождавшись никакой реакции, следователь продолжил. Принял участие в ежегодном турнире призывателей, первый ранг, первый уровень, но при этом суммарный потенциал в 4 раза выше среднего и победил без использования отпечатков. Что скажешь? Случайность? Повезло? Никакого везения, усмехнулся я. Любой бы из них мог бы победить, уделяя достаточно времени тренировкам. Мм, второй потенциал атаки, задумчиво произнёс он. Это по-вашему уровень хорошо обученного взрослого бойца, не призывателя. Не слишком ли круто для восемнадцатилетнего? Известный случай, когда призыватель получал третий потенциал на первом уровне, пожал я плечами. Так что мои навыки довольно средние. Вот тут я немного лукавил. Анима, как нечто, созданное высшими сущностями для выживания человечества, оценивала любое существо по двум параметрам: потенциалу уничтожения и выживаемости. Обычный безоружный человек, по мнению Анимы, имел характеристики 01. То есть в бою абсолютно бесполезен и просто существует. Длань проявляется в возрасте 12 лет. И если усердно начать тренировать человека с этого момента, то к 18 он получит оценку аниме 1-2. А если к тренировкам добавить выживание в диких землях, включающие в себя настоящие бои с монстрами, то вполне реально довести потенциалы атаки и выживания до троек. Но будем честны, меня тренировал наставник, и он же не давал мне умереть в неравном бою. — Но, по моим ощущениям, — решил я поделиться мыслью, — московских призывателей вообще не особо-то и тренируют. — А смысл? — спросил следователь. — Зачем вам пахать, как проклятому, если после восемнадцати можно прирезать пару тварей, получить уровень и в одно мгновение стать в разы сильнее? — О-о-о! Кажется, я слышу неприкрытую зависть. — Ну что ж, интересная мысль. — Так значит, оценивают нас люди. — Да? а следователь явно не был призывателем, что странно, хотя про наши особенности он был неплохо осведомлен. В любом случае я никак не собирался комментировать его мнение и просто промолчал. Следак это понял, поэтому продолжил. — Объясни мне вот что. Как такой крутой парень, — произнес он с откровенным пренебрежением, умудрился явиться на турнир без отпечатков, да еще с первым уровнем. Мне только сегодня 18 исполнилось. Думаю, он достаточно осведомлён об особенностях длани, и мне не придётся разъжёвывать, что организм способен накапливать аниму и поднимать уровень лишь когда окрепнет естественным путём. Ну и чего тогда пришёл? Качался бы дальше себе в своих диких землях или с этой жизни захотелось. У меня тут дела, ответил я. Закончу и уберусь в своей дикой земле. С этойю жизнь ни у кого отбирать не собираюсь. Ты мне ещё пою ли тут? Какие дела могут быть у бродяги-паломника, поправил я. Да какая на хрен разница? Бродяги не закрывают разломы и не сражаются с монстрами. А, кстати, об этом. От печетков почему нет? Или будешь лапшу вешать, что ни одного разлома в глаза не видел? Видел. Около трех сотен видел. Закрыл тридцать шесть. Отпечатков нет. Разумеется, ни одного разлома я не закрывал. Это делал наставник, а я лишь помогал. Но это детали. Да и, и я не на исповеди перед дюжиной. Эх, куда делись отпечатки? Глаза следователя заблестели. Ну да, три десятка заклинаний, даже перворанговых. Это целое состояние. Спрятал. Спрятал, продал, выкинул, раздал бедным, потерял. Какая разница? Разумеется, мой инвентарь просветили заранее, и ничего, кроме зелья регенерации, в нём не было. Ну и карта ящера, которая уже перемещена в глянь. Вряд ли у них есть сканеры, способные показать все предметы в пространственном кармане. Но их общее количество уж точно. Юлид, значит, решил Разочарованно вздохнул следователь. Не желаем сотрудничать. Может, хватит уже, а? Чуть не закатил глаза я. В чём меня конкретно обвиняют? В том, что не представился на таможне? Ну выпишите уже штраф и покончим с этим. Да выпишу, выпишу, не сомневайся, злорадно улыбнулся следак, ещё более став похожим на крысу. После этого следак задал ещё несколько незначительных вопросов и ушёл. Меня промариновали в допросной ещё около часу. Затем пришёл прощавый паренёк, явно стажёр, и всё по второму кругу. Кто такой, откуда такой красивый, есть ли друзья, родственники и знакомые. Вскользь интересовались именем наставника, но я не обязан был отвечать. Всё-таки вряд ли они поверили, что я действительно 5 лет прошёл в диких землях. Решили, что просто из какого-то мелкого городка припёрся. Наверняка параллельно искали информацию обо мне по базам. И пусть 18 мне исполнилось не сегодня, но всё равно не так давно. А кроме Москвы я больше нигде не успел засветиться. Ну, разве что в храме, где и получил имя. Но мой покровитель вряд ли выдаст меня дюжине. Про покровителя тоже спрашивали. Юлить не стал и честно ответил, что служу пути дракона. Всё равно это не трудно проверить. Между допросами старался уходить в медитативное состояние, так что разум оставался вполне бодрым. Тем удивительнее были дальнейшие события. В помещение вошли двое полицейских в полной выкладке. А следом из знакомой крысюк. Он бухнул на стол тонкую папочку и принялся вещать официальным тоном. Призыватель Зо, 18 лет. Вы обвиняетесь в незаконном проникновении на территорию Москвы, сокрытии личных данных перед лицом правоохранительных органов. Штраф 50 руб., 10 руб. изъято в пользу казны. Как будете оплачивать остальное? Следак с победным выражением лица уставился на меня, и я мгновенно понял, к чему все шло с самого начала. Они просто хотели прикарманить себе ящера. Да, перворанговое заклинание призыва, но существо действительно одно из лучших в своем классе, к тому же нейтральное. Есть зелье. Кинул я пробный шар. Цена по реестру — пятнадцать рублей. Кивнул он. Остается еще двадцать пять. Какие есть варианты? Вы можете оставить отпечаток, хитро ухмыльнулся он. Существо первого ранга. Цена по реестру 50 рублей. Серьёзно, я даже не мог злиться. Да я на любой барахолке смогу продать его минимум вдвое дороже. А вы не на барахолке, стал серьёзным Следак. Так что? Отказываюсь. Можем идти по-плохому, перешёл на совсем не деловой тон мужчина. Это как? Скептически изогнул бровь я. Помаринуете меня тут ещё? Одна карта в длани, как бы не взначай намекнул он. И намёк я понял. При смерти призывателя из его длани выпадает всего одна карта. Так называют отпечатки из-за схожести по внешнему виду в физическом воплощении. Остальное уходит обратно в аниму. Мы не угрожаем, не подумайте, врубил дабричка крыс. Просто всякое случается. Мало ли, разлом откроется как раз у вашей камеры. В камере? Не понял я. Штраф платить будем? Проигнорировал он вопрос, получив молчание в ответ. Ладно, тогда дальше по спевску. Так как штраф вы оплатить не в состоянии, и за вас это сделать никому, вы приговариваетесь к принудительным работам на благо города вплоть до полного погашения неустойки, которая составляет 140 рублей. А ты сотеньки-то часом не ошибся? Перешёл на ты, я от такой наглости. Отнюдь, довольно усмехнулся следак. 40 осталось от нарушения границ, и ещё сотня за сокрытие личности. Вот ведь сказали отметиться в храме до вечера. Так я же у вас просидел всё это время. Начал закипать я, но уже понял, что всё это просто спектакль. Как говорят на западе, дороги индейца шарифа не <как> не волнуют. Спокойте его, ребята. При этих словах мне нацепили обычные наручники помимо блакиратора. Шприц с зельем никто не горел желанием забирать, так что я оставил его себе. Меня потащили по коридорам. Вывели из здания, чтобы погрузить в знакомый бронированный микроавтобус. На улице действительно уже наступила ночь. Уже на выходе меня вновь догнал следак. "Ну а что, не передумал по поводу карты?" участливо спросил он, протянув мне пачку сигарет. "Ты смотри, регистратура у нас открывается утром. Так что не все штрафы могут туда дойти. Да и по реестру можем тщательнее проверить. Глядишь и в плюсе останешься". Я промолчал, проигнорировав это заманчивое предложение. Свобода, деньги и прочее не так уж и важно для призывателя, вставшего на пути Анимы. А вот найти хороший отпечаток действительно сложно. Ну как знаешь, равнодушно поморщился крысюк, прикурил и задрал голову, посмотрев на звёздное небо. Кстати говоря, нахождение на улице во время комендантского часа нарушение и еще пятьдесят рублей к общей сумме штрафа. Я сохранил каменное лицо. А потом внезапно опомнился и повернулся к следователю. — Как ваше имя? Вы не представились мне, как положено. Он хотел было что-то возразить, но потом замер, переваривая. Видимо, решил, что ничего страшного не случится. — Майор Тарасов, старший следователь по делам призывателей Следственного департамента Москвы. Майор Тарасов кивнул я. Вас не было в моём списке, но я внесу вас в безочереди. К какому ещё в списке? В списке дел, которые я собирался закончить прежде чем покину город. "И вот ты не скоро покинешь", усмехнулся он. "Или скоро, ну, тут как посмотреть". На этом наш разговор закончился. Меня погрузили в микроавтобус и повезли им, не знает куда. И только сидя в полной темноте машины, которую подбрасывало на каждой кочке, я наконец позволил себе широко улыбнуться. Пока что всё идёт в точности по моему плану и даже лучше. Даже не пришлось самому нарушать закон, что было бы слишком заметно. Сами замели. А я уж был решил, что они действительно как-то пронюхали про хорам в диких землях. Терма для призывателей была в точности, как описывал наставник. Он тоже начинал свой путь отсюда и считал его идеальнейшим для старта во всей Москве. Разумеется, если тебе не повезло родиться в клановых семьях или ты не жаждешь пахать на них до конца жизни. Камеры на 10 человек, много решёток камер видеонаблюдения и охраны. Были и общие зоны для проведения досуга, и даже одна комната с телеком. Отличий от обычных тюрем было два. Все поголовно носили блокираторы, и мужчины с женщинами находились в одной тюрьме вперемешку. В целом здесь были курортники. Призыватели вроде меня, которых целенаправленно загребли под предлогом штрафов. Настоящие преступники сидят в местах с защищёнными камерами, покрытыми рунами. Но это только особые личности. Чаще всего призывателей и преступников просто убивают или изгоняют в дикие земли, что примерно одно и то же. Ты либо приносишь городу пользу, либо не мешаешь своим существованием делать это другим. Шестеренки должны крутиться непрерывно и бесконечно. То же касается и нас. Курортников держат здесь с одной целью. Чтобы мы закрывали новые разломы на территории Москвы. Ведь пока разлом не разведан, Он может таить в себе любые опасности. А войти на ту сторону могут лишь призыватели. Никаких тебе регистраций, бюрократии, вступления в клан, получения разрешения, отчетов. Все новые разломы в твоем распоряжении. Пользуюсь я не хочу. А еще кормят. На улице жить не надо. И самое главное — бесплатное медицинское обслуживание в случае ранения. Главная проблема — случайно не выплатить долг слишком быстро. Впрочем, не думаю, что у кого-то это получается. А как выбраться дальше, я не переживал. Рано или поздно меня так или так вытащат. Двое охранников меня зарегистрировали, забрали все мои вещи и выдали взамен застиранную тёмно-оранжевую форму. Затем проводили до камеры Б3. Где пузатый охранник с щечками как у хомячка и глазами бусинами довольно толкнул меня в камеру. Принимайте пополнение, произнёс он булькающим голосом. Чемпион турнира, так что уважьте его. Я обернулся, посмотрел на закрывающуюся дверь. Сквозь решётчатое окно заметил неодобрительный взгляд другого охранника из пары. Он взглянул на меня и слегка пожал плечами, как бы извиняясь. Оглядев камеру, я понял, за что именно. Семеро призывателей, пять парней и две девушки. У всех рожи такие, что прямо сейчас в выпуск криминальной хроники запускай на первую полосу. При этом женщины смотрели на меня как удав на хорька. "Доброй всем ночи", поприветствовал я их, на что получил лишь усмешки. Наставник рассказывал мне об этом месте. Держи мает и миниатюрный замкнутый мирок со своими порядками и правилами. Но на курортников это не сильно распространяется, так как люди здесь не задерживаются надолго. Либо погибают в разломах, либо становятся такими коллегами, что проще выкинуть их на улицу и повесить долг, чем ждать, пока длань всё регенерирует. Но встречаются и бывалые, что проводят на курорте по несколько лет и эти, кажется, были из последних. А значит, они либо очень сильные, либо хорошо лежат задницы начальству. Чувствую, что сейчас мы это и проверим. Когда заходишь к старожилам, начал говорить ближайший ухода мужик с изрытым лицом. Принято кланяться старшему. Я внимательно разглядывал его лицо. Мелкая сетка морщин, круги под глазами, небольшой жирок на боках, что, в принципе, редкость для разломщика. Блокираторы явно не идут на пользу, раз длань не может справиться даже с такими элементарными дефектами организма. А жировой запас накопить для призывателя вообще нереально. Все свободные ресурсы идут на усиление тела. — И кто старший? — спросил я. — Пахан. Кивнул он в сторону самого здорового бугая, что полулежал сразу на трех матрасах. Пахан был человеком тучным, крепко сбитым. Я бы сказал, что по молодости он был хорошим физовиком, быть может, даже танком в группе. Но что-то явно пошло не так, потому что иметь такое пузо для призывателя равносильно смерти. Медлительные не выживают, а на мага поддержки, но он совсем не похож. Кланяться не собираюсь, я сразу обозначил свою позицию. И нет такого правила. Какую из коек я могу занять? Поднялся еще один детина. Лысый, жилистый и с огромным шрамом через все лицо. Видимо, получил еще в детстве. Иначе я не представляю, как бы он вышел в бою с тем, кто мог оставить подобный след. Этот был явно действующим физовиком. Он подошел ближе... Когда Семюс Пеной поднялся с шербатой, ну, понятно, сейчас будет драка, это очевидно. Но начинать драки не в моих правилах. Я собрался, тело активизировало резервы, готовое вступить в бой. За время нахождения в полицейском участке я успел немного отдохнуть после турнира. Лысый протянул руку и схватил меня за ворот. Ну, блин, ну что это за детский сад? Отшатываясь назад, чтобы его рука выпрямилась, Удар в локтевой сустав. Силы не жалел, чтобы сразу показать, что играть в эти клоунские игры я не намерен. И вывернутый наизнанку локоть вместе с торчащей наружу белой костью тому подтверждение. Лысый неверище смотрит на свою конечность или через мгновение начинает орать от боли. Тут к нему присоединяется щербатый, которому я пробиваю ногой колено. Конечность другая, но вот эффект тот же. Сука! орет одна из баб, чье лицо покрыто татуировками. Она бросается на меня разъяренной кошкой, и я успеваю заметить тусклый блеск металла в ее руке. Ей на помощь идет еще один из парней, которого до этого я вообще не замечал. Меня зажали в углу, но из-за орущих от боли двух клетинов тут больше толкотни получилось, чем драки. Ни о какой техничности речи не шло голая ярость против холодного расчёта кроме лысова здесь не было серьёзных бойцов поэтому я и действовал так радикально чтобы вывести его из игры так получилось что татуированная вамзила за точку в бок своего товарища когда я отвёл удар щербатова пару раз пнули потом немножко потоптали во всей этой толкотне вторая девушка пряталась за паханом А сам он в бой вступать не спешил. Оставался ещё долговязый паренёк, который выломал из каркаса кровати металлический прут и принялся махать им, пока не зарядил по затылку татуированной, когда ей прикрывался. Ну да, силы ему не занимать, между прочим. Будь девчонка обычным человеком, скорее всего, ей бы проломило череп, но у неё явно прокачана выживаемость, раз она выдержала такой удар. Прут пришлось принимать на жёсткий блок, перехватывать руками и вырывать. Да не тут-то было. Долговязый держал крепче и оказался сильнее меня. Кто-то скажет, что бить по яйцам это подло, а я скажу, что пятеро на одного это по-бабски. А значит, и из у них нет. Так что когда долговязый согнулся в три погибели, я наконец вырвал прут и добил им последнего, который прижимал рану в боку, оставленную заточкой. Все были живы, хоть и ранены. Даже долговязывая я ударил не сильно, все-таки минимальная мужская солидарность во мне есть. И оставлять его без возможности к размножению я не мог. Лучше уж просто убить, так милосерднее. Апахан как сидел на своей койке, так и не двигался. Справа застонала татуированная. Я посмотрел на нее и тут же получил удар в грудь. Но, видимо, рано расслабился. Сначала я решил, что Пахан применил какой-то навык, но Блокиратор ведь не позволил бы этого сделать. Просто его рывок из сидячего положения через всю камеру был слишком стремительным. Я же всего на мгновение отвлёкся. От удара меня отбросило в стену и тут же припечатало новым ударом. Уброток был не только быстр, но и силён. Интересно, сколько уровней он ввалил в потенциал атаки? Там точно больше моей двойки. Боковой в челюсть слегка ослабил его пыл. Он тут же схватил меня левой за горло и оторвал от земли, прижав к стене, словно я вообще ничего не весил. Мне прилетел еще один тычок под ребра. Я ответил пинком и одновременно бил по глазам. Хватка ослабла, но он так сильно сдавил мне горло, что я до сих пор не мог нормально вдохнуть. Два удара подряд не целясь. Я вложил в них всю звериную ярость своего тела. Вот не знаю, кем надо быть, чтобы выстоять после такого, но ублюдок вообще не собирался падать. Скрип открываемой двери, в камеру врываются охранники. Как вовремя, ну надо же. Эти ребята знали своё дело и действовали технично. Нас развели счётами, мне подсекли ноги, а затем пару раз огрели дубинками. Завершив всё разрядом шокера, от которого мои мышцы свело судорогой. А дальше всё как в тумане. Медсенчесть, осмотр, уколы, допросы так пролетел ещё 1 час. Разумеется, по документам выходило так, что это я ворвался в камеру и избил семерых бедолаг уголовников. Шестерых, пардон. Одна из девушек не участвовала. А ещё сопротивлялся охране В общем, мне накинули ещё 100 рублей штрафа, так что все остались довольные. Провожали меня всё те же двое охранников, но в этот раз пузан, похожий на жабу, вёл себя тихо и вообще старался держаться подальше. Второй подвёл меня к блоку Б4, открыл двери и вежливо провёл внутрь, одобрительно похлопав по плечу. Когда я обернулся, он просто подмигнул мне, а в его взгляде я заметил довольно искорки. Похоже, что не мне одному. Мне нравился блок Б3. Добрый вечер. Поприветствовал я новых сожителей. Какой какой я могу занять? Смотрите-ка, раздался весёлый голос молодого паренька. А нам сказали, что подсел тут психопат, а который с ходу начнёт всем кости ломать. Гамбо, укоризненно произнёс пожилой худощавый мужчина, почти что старик. Гость вежливо вошёл и ни словом ни делом не дал повода так относиться к себе а ты встречаешь его оскорблениями извинись будь любезен ой да ладно вам миколай ivнович видно же что парень свой в доску ко мне подошёл говоривший молодой парень чуть старше меня лицо всё такое правильное что ли сразу видно что он тщательно следит за внешностью даже тюремная роба на нём сидела словно вечерний костюм Да и на какого-то серьёзного боевика он не походил, но это на первый взгляд. Я каким-то своим звериным чутьём, отточенным за годы жизни в диких землях, чувствовал, что этот парень с подвохом. Не боец, но опасен. Я Гамбо, новичок. Нижняя койка свободна, располагайся, корешами будем. Это Николай Иванович, уважаемый призыватель третьего ранга. Стрекашка ворчливый, но по делу. А Гамбо у нас говорливый. "Ну, что ж, точно, не по делу", произнесла единственная девушка в камере. "Располагайся", подтвердил пожилой, кивнув на ту же двухъярусную кровать. "Рукоприкласть среди своих мы не приветствуем, но в отношении вот этого говоруна отнесёмся с пониманием". Эзо представился я, пожав руку Гамбо. "О, да у нас именно с тобой похожие. Мы как братья, Нао". Только ударение на разный слог. Можно я буду тебя звать Эзо? — Нет. — А Газо? — Газо и Гамбо? — Нет. — Может, тогда... — Может, тогда ты заткнешься уже, а? — простонала девушка. — Ночь на дворе. — Ой, занода! Всех переполошил. Улыбнулся Николай Иванович. — И правда, успеете еще договориться. Ты голоден, Эзо. Ну, если честно, вздохнул я, но замолчал. Да не мне есть и так, усмехнулся пожилой. Один блок делим, все свои. 3 дня ничего не ел, признался я. Ну, обвёл взглядом всех проснувшихся Николай Иванович. Что, ночной перекус получается? А вот это дело обрадовался Гамбо в торе остальным. В целом, атмосфера в этом блоке была более-менее Нормальная, что ли? Такая, как рассказывал наставник. Николай Иванович был за главного, и опасностью от него веяло сильнее всего. Опасностью, но не угрозой. Скорее всего, в бою я убил бы его с лёгкостью, но чутьё призывателя сильно отличается от чутья обычного человека. Ведь сила далеко не главное в противнике. В разломах чаще всего погибают не от слабости, а из-за невнимательности и плохой подготовки. Это была обычная камера курортника с большой текучкой. Меня накормили скромно, но сытно: каша, много вкусного хлеба, простое печенье и лепёшки, твёрдый сыр и колбаса. Сделали и чаю, даже сигарет предложили. Заодно и поболтали, разобравшись в ситуации я не стал юлить не хотелось как-то врать этому пожилому мужчине что отнёсся просто по-человечески хотя вообще не знал меня объяснил что не первые начали борзеть но признался что мячиться с ними не стал это правильно кивнул гамбо к трёшкам засовывает на обработку особо буйных там новичков быстро пытаются приструнить только вот ссорится с паханом не с руки вздохнул николай ivанович Он призыватель третьего ранга, Эзо. И не как я когда-то. Во вполне себе действующий. Да и его братва тоже не совсем бесполезна в разломах. Не дойду же на оказаться с ними в одном рейде. Но ты-то как к ним попал? Турнир выиграл месорубку. Повезло, восхищённо произнёс Гамбо. «Эх, мозги на бекрень!» — усмехнулся местный отец. «Вообще ничего не видишь. Не похоже, что нашему новенькому нужна была удача. Но, если честно, есть ощущение, что московских бойцов не особо-то и тренируют, — признался я. Но на самом деле действительно повезло. Там была группа ребят, что объединились против клановых. Мы тещинские? Вроде бы с речняка, не знаю». Хм, ты из казалов московских, приметил Николай Иванович. А сам-то с каких мест будешь? Вообще я местный, родился и рос в трущобах под Кадамом. Но как Анима отметила, меня забрал паломник в ученики. Рискованно, хмыкнул отец. Паломники разные бывают, редко кто без умысла помогает. Наверное, здесь действительно повезло. Наставник у меня был хороший и, но ведь на моём месте мог вообще любой мальчишка оказаться. Был? Был, коротко ответил я, не желая развивать тему. Ну ладно, ладно, прокриктел Николай Иванович. Брюха набили, давайте уже на боковую, успеете ещё языки начисать. Все потихонечку разберились по койкам, и я искренне поблагодарил за еду. Не то чтобы 3 дня такой уж большой срок, бывало и по месяцу без крошки во рту обходился. Глянь изрядно подпитывало тело за счёт маны. Но из-за блокиратора я прямо ощущал, насколько организму становилось плохо. Поспать, правда, удалось всего несколько часов. Когда врубили свет и в камеру ворвалась охрана, жаба мордой оглядел заспанных курортников и самодовольно сложил руки на пузе. В третьем блоке Двое слегли в лазарет. Надо заменить в ряде. Ты? он ткнул в меня пальцем сосиской. Идёшь на замену. Иванович, ещё одного выдели. Гамбо, спокойно произнёс отец, растирая глаза. Приглядишь за молодым. Опять Гамбо. Наигранно вздохнул парень, спрыгивая с койки. То затыкают, то посылают. А я ведь со всей душой — Ну что за люди? — Ладно, пошли, напарник, на О. — Не называй меня так. — Да ладно тебе. Мы же братья-зэки. Широко улыбнулся он. — Банда О. О, братаны. Нет, нет. Я придумал. Готов? — Можно я пойду один? — Обратился я к охране. — Готов? Мы О-бро. Звучит, а? — Идите уже. — Показательно вздохнул Иваныч. — Возвращайтесь живыми только. «С нас, Поляна! А сейчас дайте поспать уже, наконец!» «Не хворай, отец!» — усмехнулся Гамбо. «О, брони подведут!» «Уверены, что он вам нужен живым?» — спросил я, идя на выход. «Хо, да у дикого мальчика есть чувство юмора!» — еще больше развеселился Гамбо. «Далеко пойдешь!» «Если рейд собирали посреди ночи, значит, это должно быть что-то срочное!» Разлом в черте города, возможно, даже в населённом районе. Нас погрузили в автобус вместе с пятёркой из третьего блока. Не хватало Лысова и Щербатова, что неудивительно. Переломы заживают долго, даже у призывателей. Остальные выглядели помято, но даже Тихоня двигался нормально, видимо, за точка не глубоко вошла. Вся пятёрка встретила нас равнодушными взглядами. Бахан демонстративно отвернулся и сплюнул прямо на пол. Гамбо был доволен и прямо излучал какую-то неестественную энергичность. Правда, за время поездки он достал всех разговорами настолько, что уже непонятно, кого из нас собираются убивать. Ничего хорошего от этого рейда я не ждал. Меня явно выбрали не случайно. Бахан решил быстренько расквитаться, пока не поползли неприятные слухи. А ведь в разломах может случиться всё, что угодно. Наверняка он уверен в своих силах, ведь целый третий ранг против первого. Признаться честно, шансов у меня действительно мало, хотя я припрятал один козырь в рукаве, но если его выкладывать на стол, то придётся убивать всех свидетелей. Нет, я не пацифист, за пять лет пришлось и с людьми повоевать, хотя это редкость, да и не думаю, что кочевников можно назвать людьми на все сто процентов. Но не станет человек заниматься продажей других людей, устраивать кровавые бои на потеху публики и делать многие другие вещи. И если ценность жизни пахана в моих глазах стремилась к нулю, то вот трогать гамбо я не хотел. Хоть он и редкостный балабол, но не сделал мне ничего плохого. К тому же я ел с ним за одним столом, а правила приломленного хлеба чтят даже 12. Ладно, ладно, будем работать по обстоятельствам. В любом случае там же будут ещё охрана и подразделение силовиков, плюс группа зачистки. Но ну, не будет же похан действовать совсем по беспределу. Нас привезли и выгрузили прямо посреди пустой улицы. Свет ещё даже не начинало, но город явно готовился просыпаться. Вдалеке я заметил фигуры одиноких людей, спешащих на работу. Пока их мало, но это первые ласточки длинного трудового дня. А вот вблизи людей было куда больше, правда, все в броди-жилетах и касках, да с оружием в руках. Территория ограждена желтыми лентами, стоят машины с мигалками и кареты скорой помощи. Только вот я нигде не видел самого разлома. Нас построили, и тут начались странности. Вернее, для меня это были странности. Я не видел других разломщиков, вся полиция была вооружена обычным огнестрелом, а не артефактами. Вскоре пришёл наш сопровождающий, знакомый уже дежурный охранник. Не тот, который жаба, а второй, показавшийся мне нормальным. "Ребят, расклад такой: Произнёс он, больше обращаясь к Паханову. Разлом открылся прямо в вестибюле метро. Станция полностью блокирована. Задача стандартная для новеньких, поясняю. Заходите, разведываете, в бой не вступаете и возвращаетесь. Мы не закрываем разлом? Не сдержал я удивления, чем вызвал смех остальных заключённых. Нет, терпеливо пояснил охранник. Вот знаете, очень захотелось выматериться. Весь план им под хвост. И на кой хрен я тогда так рвался в тюрьму? Похоже, со времён юности моего наставника многое изменилось. Стоило озаботиться этим вопросом заранее. Инструктаж был коротким. В конце нам выдали каски, бронежилеты, стандартные полицейские щиты и дубинки. Я отказался от всего. От такой защиты в разломе больше вреда, чем пользы. А без артефактного оружия там вообще делать нечего. Эта резиновая дубинка им что веник. Анима уничтожается анимой, клин-клином. Монстры из разломов убиваются магией и артефактами призывателя, потому что все это пропитано анимой. А не резиновыми, блин, дубинками. Этот полицейский щит, который держит пистолетный выстрел пробьет любой пляшевый гоблин, заточенный деревянной палкой, которую он считает копьем. Нас подвели ко входу в метро. Обычный застекленный вход, внутри все хорошо освещено, посторонних нет, кроме силовиков. Нас сопроводили до эскалатора и даже включили его, чтобы мы могли спуститься. Мы с Гамбо шли последними. Парень вооружился щитом, но от прочей экипировки тоже отказался. Настаивать никто не стал. Я так понимаю, что на нашей жизни всем глубоко насрать. Почему заключённые перестали закрывать разломы? спросил я шёпотом. А они их разве когда-то закрывали? удивился он. Наставник рассказывал, что да. Эх, улыбнулся Гамбо. Он, видимо, тоже диким был. Не чего-то ты не знаешь о старинной жизни. Разломы это ценный источник опыта и карт. Так что в Москве абы кто не может заниматься подобным. Мы лишь должны провести первичную разведку, оценить степень угрозы, собрать информацию по врагам, а жары будут загребать клановые бойцы, которым тоже надо качаться. Самим и молодняк подтягивать. Ну и трофеи само собой. Ну вот кто будет отдавать зекам карты? — И правда. — фыркнул я. — А почему нам ничего не выдали? Артефакты для защиты? Хотя бы наборы карт для разведки. «Братишка — Братишка! — округлил глаза Гамбо. — Ну, тром чую, ты сейчас просто охренеешь. Готов? С нас даже блокираторы не снимут. — Ой, не гони! — отмахнулся я. А затем понял, что он, похоже, не шутит. — Да. — Серьезно? Призыватель без длани? Чтоб даже не пытались опыт прикарманить, пожал плечами гамбо. Зашли, накопили ману на выход, вышли. Для такой работы длань не нужна. А есть ли там агрессивный архетип? Ну, какие-нибудь зеленые гоблины, наездники на волках. Или место силы. Если там некрополь с нежитью, которая восстает сразу. Но ну... снова пожал плечами Гамбо. Ну тогда нам крышка, братишка. Дурдом. Москва, а, поправил меня он. Это же неразумно. Бесплатные разломщики на службе города. Сдохнем, мы найдут других, спокойно произнёс мой напарник. Думаешь, в Москву дурачки приезжают только на турнир? Хотя сегодня камеры забили на пару месяцев вперёд. Тебя вот на чём поймали? Не отметился или оплатил взнос на турнир? Постой, а как можно сесть за взнос? Значит, не отметился в храме, сделал вывод гамбо. На турнире регистраторы на прикорме, вымогают деньги под любым предлогом. Потом используют записи с камер, что пытался дать взятку за получение преимущества на турнире. Гребут исключительно приезжих и только на мясорубке. Точную схему не знаю, но расклад примерно такой. После эскалатора мы упёрлись в наглухо перекрытые створки гермозатвора. Тут стояли посты в полном вооружении. И даже уже был установлен стационарный пулемёт. По камерам разлом спящий, пояснил сопровождающий нас охранник. Но если будет волна, то ворота не откроют, пока не прибудет группа зачистки вместе с клановыми. — То есть после обеда? — сплюнул Долговязый. — Клановые любят поспать. — Как и ты! — вставила татуированная. — Разговорчики! — прервал охранник. — Заходим только мы, работаем как обычно. — В разломе за старшего хан. — Новенький, надеюсь, от тебя не будет проблем. Я не создаю проблем, ответил я спокойно, намекнув на то, кто всё начал. Гермодвери расползлись в стороны, и мы с Ирингой прошмыгнули внутрь. Створки тут же закрылись за нами. Станция была просторной, хорошо освещённой, со множеством колонн лепниной и старинными рисунками на сводчатых потолках. Я хоть и не был ценителем прекрасного, Но масштабность и детальность даже меня заставила замерить на несколько мгновений. Пути были свободны, поезда ещё даже не начинали движение. А вот выезды из туннелей также перекрывались гермодверями. Если бы случился наплыв монстров, вырвавшихся из разлома, то они оказались бы тут заперты. Правда, если такое случится с высокоранговым разломом, то металл тварей особо теня не остановит сам же разлом оказался ровдов в центре и был похож на светящуюся голубым светом воронку пульсация была еле заметной так что действительно можно предположить что он спящий только вот размер оказался внушительным платформу перекрывал целиком обойти его можно было лишь спустившись на пути ну бля сплюнул хан пахан Нам. Эзо. Тихо окликнул меня охранник. Ты же вроде паломник, да? Я кивнул. Видел уже подобное? Да, ответил я. Размер не всегда означает высокий ранг, чаще наоборот. Судя по насыщенности и спешному режиму, это всё же низкоранговый разлом. Первый, второй ранг, но он обширный, рассчитан на несколько рядовых групп одновременно. Скорее всего, внутри очень большое пространство и несколько боссов. — Что, думаешь, по поводу прорыва? Возможен? — Не сегодня, — уверенно ответил я. — Если его не трогать вообще, то созреет за неделю. Но если случится прорыв, то очень многочисленный. Так что проще будет подорвать тут все, чем зачищать. — Что, совсем плохо? — Не знаю, — пожал плечами я. — Не знаю. Смотря какой архетип внутри. Гоблинов перестреляете, арахнидов или ящерец, ну их можно просто жечь. А если не жечь, то только взрывать. Ну или серьёзных призывателей звать. Пулями скелетов не особо-то возьмёшь. Ладно, думаю, что за неделю закроют. Всё-таки метро. Не скажи, усмехнулся я. Большой разлом, много боссов, низкий ранг. Такие любят держать долго, чтобы новичков прокачивать. Его же можно и год фармить, если давать время восстановиться. Ох уж эти гребаные призыватели! Вздохнул охранник, а потом спохватился. Без обид, это я скорее проклану их и политиков. Да понимаю. Даже не думал обижаться я. Слушай, ты вроде бы не отморозок. Просто попал под раздачу, как я понял. Ну, что-то вроде этого. Дебаширить не собирался, по крайней мере. Но ну, разве что убить мэра, верхушку пары гильдий и несколько важных шишек, да так, по мелочи. В общем, сам понимаешь, что тебя на этот рид не просто так взяли. Понимаю, кивнул я, только пока не понимал, к чему он клонит. Если кто узнает, я не в курсе, где это ты взял. В бок мне толкнулось что-то твёрдое что быстро перекачивала за пояс. Я с благодарностью кивнул охраннику. Уж не знаю, что его толкнуло на передачу мне боевого артефакта, а это был именно нож. Аниму я всегда чувствую и узнаю. Но мужик явно рисковал не только работой, а возможно ещё и свободой. Только сейчас я сообразил, что мы стоим в слепой зоне у камер позади всех. Ока уголовники матерятся и разглядывают портал. При переходе всё обнуляется, произнёс я. Даже блокираторы на несколько секунд отключаются. Слышал про такое, ответил охранник, а затем удивил меня ещё больше. Пусть покровитель и 12 благословят тебя. Необычно слышать напутствие призывателей от обычного человека. Или это молитва? Не знаю. Да и надёжену мне срать с высокой колокольни, как и моему покровителю. Он хоть и из драконов, но не высший, который как раз один из джужены. Собравшись в кучу, мы по очереди вошли в портал. Сначала пятёрка Хана, затем я и Гамбо. Ну что ж, посмотрим, чем богат и столичный разлом.